«Я почти ничего не пишу», — возразил Паншин. «Я ведь это только так между делом. А разве вы поете? «Пою». «О, спойте нам что-нибудь», — проговорила Мария Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукой волосы от залившихся щек и встряхнула головой. «Наши голоса должны идти друг к другу», — промолвила она, обращаясь к Паншину. «Споёмте дуэт. Знаете ли вы Сон Джелоса? Или Ла Или...» Мира лобьянка, Луна. Я пел когда-то мира лобланка, Луна, отвечал Паншин. Да давно, забыл. Ничего, мы порепетируем в полголоса. Пустите меня! Варвара Павловна села за фортепиано. Паншин стал возле нее.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 Варвара Павловна сыграла две-три тальберговские вещицы и кокетливо сказала французскую ариетку. Мария Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие. Она хотела несколько раз послать за Лизой, Гидоновский также не находил слов и только головой качал. Но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила «Что ж, будем болтать?» и скрестила руки будем болтать весело повторил паншин и завязал с ней разговор бойкие легкие на французском языке совершенно как в лучшем парижском салоне думала мария дмитриевна слушая их уклончивые и вертлявые речи